Глава 15. Даже уйдя в свою комнату, Маша не прекратила мысленный разговор с мужем. Как так у него легко получается? Изменил, обидел горькими словами, жил с другой женщиной, сам предложил разъехаться и теперь на голубом глазу говорит о случайной ошибке и желании вернуться? Она, Маша, не представляет, как это возможно. С другой стороны, Тимофей прав, она его еще любит. Невозможно выдернуть из сердца сразу 15 лет брака, счастливой жизни, как думала Маша. Да и Ромка все равно тянется за отцом, как бы там ни было. Маша вздохнула и села на кровать. Сна не было ни в одном глазу. Мысли разбегались в разные стороны, и она на самом деле не знала, как поступить, простить и постараться забыть или окончательно разойтись уже через суд, раз Тимофей не хочет разводиться добровольно. Не заметила, как сами собой закрылись глаза, тело завалилось на бок, и в такой неудобной позе Маша проспала всю ночь. Тимофей, выйдя из городской квартиры, направился к родителям. В последнее время он начал остро ощущать и понимать, как отдалился от них. Как сиюминутные желания, хотелки, работа закрывали от него не только свою семью, но и родителей. А ведь раньше они с Машей и Ромкой часто бывали у них, оставаясь иногда на все выходные, Была теплота родного дома, близость родных людей. Куда все делось? И рад бы вернуть, да получится ли. «Ну, как-то Маша, Ромка, успокоились?» Встретил его отец. «Да, все в порядке. Ромка спит уже, Маша тоже, наверное». Тимофей устало опустился на кухонный стул. «Тимоша, сынок, так ты хочешь обратно с Марией сойтись?» Мать поджала губы и неодобрительно глянула на него. «Не знаю, мам, я бы не против, но, думаю, Маша меня не простит». «Не простит?» — всплеснула руками Нина. «А немного ли она на себя берет? Подумаешь, царица! Ну, сходил мужик налево, так сама виновата, в работу свою уперлась, а мужа и сына без внимания оставила. Тоже мне бизнесменша!» Презрительно выплюнула сквозь зубы. «Ну-ну, Нинок, ты что-то разошлась!» — примирительно поднял руку Илья. «Маша у нас отличная сноха. Почти дочь нам. Вон какая красавица и умница. Хозяйка отменная. Внука нам какого родила? Чего уж ты, мать? Тимка сам виноват. Такую женщину потерял». «Какую такую?» – взвилась Нина. «Какую такую? И почему я опять мать? Все бабы такие. Варят, парят, стирают, детей растят. Ничего особенного нет в твоей любимой Машке». Нина раздраженно поджала губы и свирепо зыркнула на мужа. В последнее время из-за семейной жизни сына они сломали уже немало копий. Илья стоял на стороне Маши и внука, а Нина твердо за сына. «Я тебе так скажу, сынок», Нина наставительно ткнула в Тимофея пальцем. «Если твоя жена не идет на мировую, не надо. Этого добра кругом навалом, свистни, и любая прибежит, а Машка пусть потом локти кусает». Илья только головой покачал, но говорить ничего не стал. Устал воевать с женой, да и не хотелось лишних скандалов. Так-то они с Ниной жили мирно, кроме вопроса о снохе. Правда, Илье было совсем непонятно, откуда у Нины такая неприязнь к Маше. Тимофей мать не слушал. Слова ее доносились до сознания, как сквозь вату. Но он и так знал, что мать спит и видит его развод с Машей и перебрала уже не одну кандидатуру в невесты. Вот с загребной промашка вышла. Тимофей знал, что мать договаривалась с Ксенией о какой-то вечеринке, на которой хотела их свести. Они встречались в городе, и Тимофею об этом докладывали. Однако из-за последних событий эти их планы не удались. И теперь мать быстро сменила опороченную кандидатку на дочь своей соседки. Как доложил Сергей, который отслеживал действия Нины Николаевны, Означенная дочь работала врачом в поликлинике, помогала матери в огороде, была тихой, и скромной и поэтому лучшей заменой Марии, по мнению матери. «Не ссорьтесь», — Тимофей поднялся. «А ты, мам, не суетись. Я поел у Маши, сейчас пойду отдохну. И вы отдыхайте. Тяжелый день был». Прошло три месяца. Развод Поливановых состоялся. Ромка остался с матерью. Тимофей с ним больше не виделся. Все решалось через адвокатов. Маше и Ромке осталась городская квартира, Тимофею — загородный дом. Машины у каждого свои. На бизнес мужа Маша не претендовала, но он сам настойчиво через адвокатов выделил ей серьезную финансовую компенсацию. Кроме того, он взял на себя полное обеспечение Романа. Вроде бы Маша должна быть довольна, а она, наоборот, впала в какую-то апатию и даже любимая работа не приносила больше удовлетворения. Часто вечерами она бездумно сидела на диване, перебирая старые фотографии или новые снимки в телефоне. Последние свидетельства — их с Тимофеем семейной жизни. Не замечала, как слезы бегут по щекам, как сжимается сердце в горячем спазме. «Тимка, что же ты наделал? Как теперь жить?» Тихие вопросы улетали в эфир, только ответов на них не было. Маша ничего не узнала специально о Тимофее и его нынешней жизни, однако информацию по неволе имела. Ромка виделся с отцом часто, иногда даже оставался у него. Илья Тимофеевич звонил регулярно и отчитывался перед ней, как будто получал задание. Поэтому, да, Маша знала, что Тимофей плотно занялся бизнесом. Тимофей поставил задачу расширения и успешно справлялся. После ареста Загребнова перекупил его активы и стал практически монополистом на строительном рынке региона. Теперь у него были кирпичный завод, завод по производству панелей и блоков, несколько более мелких предприятий, большой парк строительной техники. Особняком стояло первое его дело – компания по строительству индивидуальных домов. Он не хотел уходить из этого сегмента рынка, предполагая со временем поставить во главе компании «Романа». Ромка, когда делился с Машей этой новостью, буквально подпрыгивал от восторга и раздувался от собственной значимости. Как же наследник дела – Отец ему доверяет самое важное. И Маша даже не удивилась, что будущей специальностью сын выбрал строительство, начав усердно готовиться к поступлению в ВУЗ, но при этом не забрасывал и спорт. В общем, все вроде бы устаканилось, а для Маши наоборот, запуталось. Даже себе она боялась признаться, что сильно скучает по мужу и временами жалеет о собственной принципиальности. Но... «Не будет же она подстраивать случайные встречи и напрашиваться на разговоры?» Тимофей уперся в работу. Перестал появляться на светских вечеринках, сократил до минимума деловые обеды и ужины. Напряженная работа отнимала много времени, да и желание пропало. После разоблачения Ксении встречаться с женщинами и тем более вступать в отношения уже не хотелось. На крайний случай всегда можно было вызвать элитную проститутку. Они, по крайней мере, проверены врачами, но странно, даже и вызов проститутки не привлекал. Тимофей вполне спокойно переносил отсутствие секса, а раньше про себя думал, что не проживет без него. Как однако меняются приоритеты. Кстати, Ксении удалось выехать из страны. Загребной нанял целую свору дорогих адвокатов, которым удалось отмазать дочь и свалить все на Дениса. Ему все равно сидеть. Благодаря тому, что Загребной взял на себя грехи дочери, ей и удалось уйти от правосудия. Теперь, по слухам, она жила за границей на содержании бывшего партнера отца. Но дороги в Россию ей не было. Тимофей сумел передать ей весточку, что ждет не дождется, когда эта сучка появится здесь и займет место в камере. Больше о Загребных он не думал и выкинул их из головы, как мусор. Теперь его мысли занимали не деловые контакты, вечера в ресторанах и женщины, а Маша. И чем дальше, тем больше Тимофей понимал, как много он потерял с уходом жены из его жизни. Даже если отбросить в сторону умения Маши организовать быт, готовить вкусные блюда, умение самой выглядеть достойно и привлекательно, Маша многое значила в его работе. У жены был аналитический склад ума, и многие проблемы по бизнесу она буквально предвосхищала. Раньше, когда они работали вместе, Тимофей относился к этому легко, как к само собой разумеющемуся. Потом Маша создала свое бюро и на проблемы Тимофея обращала внимание, только если он сам об этом просил, дома, за обеденным столом. А теперь, когда они совсем не общаются, отсутствие Машиных комментариев и подсказок очень чувствуется. У Тимофея есть целый аналитический отдел из трех специалистов – Но косяков по бизнесу не становится меньше. Наоборот, они выскакивают, как грибы после дождя, буквально на ровном месте. Тимофей скрипнул зубами. И вряд ли теперь Маша согласится делать ему прогнозы. «Пап!» Дверь его кабинета в офисе внезапно распахнулась. «Пап, маму в больницу увезли! Я тебе звонил, ты трубку не брал!» «Что с мамой?» Тимофей вскочил и резко открыл телефон. Действительно, входящие были... Но телефон был на вибро, и Тимофей не слышал, так задумался. «Не знаю. Скорая только что ее увезла. А я сразу к тебе. Хорошо, что рядом». Городская квартира и правда была рядом с офисом Тимофея. Когда-то это было удобно. Теперь напрягало, потому что хотелось по привычке забежать домой. «Едем». Тимофей быстро вышел из кабинета, бросив секретарше, что не вернется. Ромка, как привязанный, летел за отцом. «В какую больницу маму повезли?» На ходу потребовал от сына. В 34-ю также на ходу ответил Ромка. У Тимофея в груди все перекручивалось. Он представить не мог Машу больной и слабой. Она всегда была бодрой и жизнерадостной. До последнего времени самокритично признался себе. Поливанова, Мария Семеновна. В какой палате? Грозно рыкнул на регистраторов, как только влетел в приемный покой. Хирургия. Третий этаж. Палата 325. Даже не подумала сопротивляться регистратор. «Но вам туда нельзя!» все же крикнула в спину Тимофею. Тот не слушал, пёр как танк, но не в палату, а в ординаторскую. Ромка не отставал. С таким же решительным видом следовал за отцом. «Здравствуйте, господа. Моя фамилия Поливанов. К вам поступила моя жена, Поливанова Мария. Что с ней?» С порога потребовал Тимофей. «Здравствуйте, господин Поливанов». На встречу ему поднялся высокий мужчина примерно 50 лет колесников Николай Фомич, лечащий врач Марии. Поступила с подозрением на язву. Сейчас проходит обследование, чтобы исключить оперативное вмешательство. Маша, язва, операция? Тимофей растерялся и, кроме односложных вопросов, ничего не мог сказать. Она никогда не жаловалась, и питание у нее правильное она следит. Ну. «Язва не только с питанием связана, и даже не столько», — усмехнулся врач. «Пока идет обследование, не могу сказать о причинах и степени поражения». «А пройти к ней!» — высунулся Роман. «К сожалению, сейчас Мария на обследовании, да и не стоит ее волновать лишний раз. Приходите завтра, в приемные часы», — уточнил доктор. Однако Тимофей уже не слушал. Поняв, что доктор пока информации не владеет, он просто вышел из ординаторской и, остановив первую попавшуюся медсестру, потребовал отвезти в палату Марии. Ромко молчаливо одобрял его требовательность и бесцеремонность. На их удачу Маша уже вернулась в палату. «Маша, что с тобой? Где ты сейчас была? Что сказали? Тебе больно? Ты бледная очень», — засыпал ей вопросами Тимофей. Маша сидела на кровати, слегка согнувшись и держась рукой за живот. «Что-то с желудком или еще с чем-то?» — тихо ответила она. «Сейчас была на рентгене, смотрели, нет ли прободнения и не нужна ли срочная операция. Вроде ничего такого не обнаружили». «Откуда эта хрень у тебя?» «Говорят, нервы», — усмехнулась Маша. «Длительный стресс».